Глава 5. Перекрестки Люди молвен будто орки глупы и примитивны по самой своей природе. Однако я не соглашусь с этим. Их дикарское поведение, архаичность есть следствие молодости и культуры, и незрелости нравов. События, свидетелем которых стал автор сих строк, наглядно показали – что истинную природу этого народа нам лишь предстоит постигнуть. Пальтус Генезис. Видов. Между деревьями, роняющими свои последние краски на холодную землю, мелькнули силуэты взмыленных, покрытых мохнатыми шкурами двуногих зверей. Теплыми, влажными облаками их тяжелое дыхание хрипло вырывалось осень. Оши не покидало чувство тревоги как стая волков они бежали вниз по течению ручья, того самого, по которому в начале осени Ош шел вслед за Зорой. Сейчас она тоже была здесь, но от хромоты не осталось и следа. Зажимая длинное охотничье копье с зубренным костяным наконечником, ржеволосая бестия неслась подобно ветру. Она отдавала себя лесу, сливалась с ним в одном диком, неистовом порыве. Вместе с ними бежали еще трое куда менее грациозных орков, Имена которых Ошу вспоминались с трудом. Высокий вроде бы был шагатом, худой и неуклюжей длинноногий, он напоминал огромного уродливого кузнечика, облаченного в кабанюю шкуру. Двух других, коренастых и медлительных, кажется, звали Дорт и Горт. Они были братьями-близнецами, и Ошу казалось, что только мать их могла сказать, кто Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Без них кто? Во всяком случае, сам он точно не мог этого сделать. Кошмары не тревожили уши уж уже много ночей. Орк надеялся, что безымянный дух, прочно засевший у него в голове, уснул или, быть может, обрел покой, но голубой глаз не давал забыть про его незримое присутствие. Ош и так уже понял, что тому было нужно, но снова встречаться с духом не хотелось. Подав сигнал к остановке, Зора упала на четвереньки и принюхалась к жухлой листве, устилавшей лес. В такие моменты Ош ловил себя на мысли, что не может отвести от нее своих разноцветных глаз. Крепкая и стремительная, хищная и поджарая, она выглядела в гораздо большей степени орком, чем все остальные вместе взятые. С тех пор, как Ош вошел в их племя, или банду, как называл их старый Ушан, Зора держалась от него на расстоянии. Впрочем, она вела себя так со всеми, а потому он решил, что причина кроется в природе ее происхождения. Самого Оша в лагере не слишком полюбили, за спиной называя дурным глазом. Как только он появился, их стали преследовать неудачи. Все началось с того, что клан клыка начал заходить на их территорию, отнимая часть добычи. Но дальше было еще хуже. Группа охотников, преследовавших раненого оленя, слишком далеко углубилась на юг и, нарвавшись на отряд карателей, была полностью истреблена. Буквально на следующий день в лагерь пожаловал огромный горный медведь, привлеченный запахом зимних запасов. Орки спали, и ему удалось убить троих прежде чем племя подняло тревогу и прогнало зловредного зверя. Ош старался не думать о том, что он и впрямь мог быть причиной обрушившихся на орков бедствий. Неужели смерть, упустившая его однажды из своей ледяной хватки, теперь шла за ним по пятам, пытаясь наверстать упущенное? Когда Ош во сне явился безымянный, он почти физически ощутил ее присутствие. Отгоняя от себя гнетущие мысли о вечной ночи, орк постарался сосредоточиться на чем-то более реальном. Вокруг властвовал день, но погода уже долгое время была по-осеннему пасмурной и хмурой. Ож слышал, что местные называют дни перед первым снегом временем Орка. Именно тогда его сородича легко могли передвигаться днем, не опасаясь слепящих солнечных лучей. Поднявшись на ноги, Зора закинула медную гриву назад и указала копьем направление, ведущее прочь от ручья. Они шли по следу охотников вышедших из логова два дня назад, но так и не вернувшихся обратно. Орки не спасают своих. Но у охотников были металлические наконечники стрел и копий, которые еще могли пригодиться, если их владельцы ушли в вечную ночь. Не умея добывать и обрабатывать железо, орки использовали только то, что удалось найти или украсть. Кроме того, Ургаш требовал ответа. Он не любил неизвестность. Когда у ручья след повернул налево, Ош уже начал догадываться, что могло произойти с сородичами. Вверх по течению лежали обширные дикие территории, где они могли охотиться вплоть до земель племени Клыка, тогда как внизу находились владения людей и злосчастная деревня, в которой Ош впервые встретил Зору. Но он должен был догадаться об этом раньше, когда охотники вернулись с богатой добычей, хвастая, что нашли отличное место для пропитания. По мнению Оша, туша, принесенная ими, не были доброй добычей. От них пахло человеком. Однако Ургаш ничего не сказал по этому поводу. У них было все еще слишком мало запасов, чтобы спокойно пережить зиму. Еще до того, как впереди показалась деревня, Ошу уловил в воздухе сладковатый запах смерти. Судя по всему, его почуяла и Зора, которую Ургаш назначил главой их небольшого отряда. Она замедлилась, подав знак «Двигаться тихо и скрытно». Крадущимся под прикрытием ельника оркам пришлось обойти несколько расставленных ловушек, прежде чем они достигли места, откуда можно было нормально осмотреться. К счастью, умудренная горьким опытом Зора в этот раз безошибочно определяла опасность. Железные челюсти, звероловные ямы, давящие самоловы — тут было все. С того дня, как Ош побывал в деревне в последний раз, она сильно изменилась. Теперь частокол полностью отгородил дома от леса. А на бревенчатых площадках, сооруженных за стенами, дежурили лучники с факелами. По-видимому, убийство селянина и бегство зоры произвело на людей сильное впечатление. Присмотревшись как следует, Ош различил на стенах еще кое-что. Источник запаха разложения, который он почувствовал уже при подходе к поселению людей. На грубо сработанные деревянные пики, возвышавшиеся над чистоколом, были насажены отрубленные головы. По огромным дырам на тех местах, где вороны выклевали глаза и массивным челюстям, можно было безошибочно опознать орков. Шесть голов. Ровно по числу пропавших сородичей. Рядом торчали пустые пики. Люди явно не собирались останавливаться на достигнутом. «Охотники!» шепотом констатировал Ош. «Вы потрошу, как диких козлов!» прошипел Шагат, обнажая свой огромный, покрытый ржавчиной и зазубренный метисак. «Да ты до стены не сможешь добраться, не получив стрелы в морду!» холодно осадила его Зора. «Возвращаемся!» Не посмев возражать Зоря, орки подчинились. Назад шли медленнее. Сказывались усталости и мрачное настроение, рожденное видом мертвых голов. Наверняка люди устроили на урка в засаду, когда те снова вторглись в их владения Вид пустующих деревянных пик на какое-то мгновение заставил и самого Оша представить свою голову на одной из них. «Если так пойдет и дальше, у нас больше некому будет охотиться», — посетовал ложь поравнявшись с Зорой. «Не говори ерунды, урка что-нибудь придумает». Зора пыталась звучать жестко и убедительно. Но уж понял, что она разделяла его опасения. Просто не хотела произносить их вслух. Орк подумал о других племенах, разбросанных по миру, размеры которого он не мог себе и представить. Везде ли дела были так же плохи, как у них? В этот момент его посетила безумная, дикая мысль. Позднее он даже не мог сказать, откуда она взялась, была ли она плодом его незрелого разума или посылом безымянного. А вы не пробовали? На мгновение он задумался, стоит ли продолжать договориться с ними. Зора резко остановилась, и, прежде чем Мош успел что-то понять, схватила его за грудки, силой прижав к дереву. «Договориться?» — переспросила она сквозь зубы. «Ты видел головы? Или ты забыл о своем племени?» Одновременно с чувством вины, кольнувшим сердце, острый костяной наконечник уткнулся в подбородок. Остальные орки, наблюдавшие за перепалкой, не вмешивались. Они прекрасно знали, как хорошо Зора владеет своим копьем. «Если бы тебя услышал Ургаш, он бы раскроил твой глупый череп!» Ошу нечего было ответить. В ее словах заключалась правда. Как мог Орг произнести такое? Как мог он забыть? Люди истребили его племя. Они были врагами. Смотря в горящие желтым огнем глаза, Ош понял, что Зора могла бы убить его прямо сейчас но гнев ее улетучился так же быстро, как и вспыхнул. «Твое счастье, что у нас так мало охотников!» кинула она и, оставив Оша в покое, двинулась дальше по усеянному желтой листвой берегу ручья. Орки ненавидели людей, а люди ненавидели орков. Так было всегда, но, провожая Зору взглядом, Ош подумал, что в ее, наполненных гневом глазах, он видел что-то еще. Ее ненависть не была абстрактной она имела глубоко скрытую личную причину какую то неизвестную ему тайну направившись вслед за остальными Ош честно попытался избавиться от крамольной мысли вызвавшей взоре вполне объяснимую ярость но обнаружил что не может тогда он решил забыть затолкать ее подальше на самые глухие и далекие задворки своего сознания чтобы она чего доброго и впрямь не подала голоса перед ургышем ош не хотел бы ощутить на своей шкуре тяжесть его гнева. Когда они уже повернули от ручья в направлении скального лагеря, из кустов впереди выскочил запыхавшийся орк. Ему очень повезло, что Зоре удалось держать руку с копьем, устремившимся прямо в его глаз. "Чтоб тебя враги взяли, ярга!" выругалась она. "Откуда ты здесь взялся?" Носатый и невысокий, ярга обычно был на побегушках у Ургаша, в бою или на охоте от него не было почти никакого толка из-за ворождённой трусости зато он умел быстро бегать и передавать приказы. «А, Ургаш, того...» выдавил из себя ярко, переводя дыхание и тупо смотря на наконечник копья, чуть было не оборвавшего его жизнь. «Всех собирает... Люди рядом...» Дальше можно было уже не объяснять. Не чувствуя усталости, орки помчались в лагерь, а так быстро, что запыхавшийся ярго еле-еле поспевал за ними. Логово было еще далеко, когда они услышали шум битвы, доносящийся из леса. Ош тут же снял с плеча лук и закинул руку к колчану, сделанному из грубой сыромятной кожи. Пальцы нащупали стрелу с жестким тройным оперением. Он всегда делал разные оперения для разных типов стрел, чтобы они отличались на ощупь. Звон стали, крики людей. Они становились все ближе... Но вместе с тем все реже. Бой затихал, как пламя догоревшего костра. Кто побеждал? Неужели они опоздали, и орков фургыша постигла горькая судьба родного племени Оша? Коротышка, сказав что-то Зоре, поманил орков за собой, в кустистые заросли, раскинувшиеся неподалеку. Сначала Ош решил, что трус хочет просто-напросто спрятаться и предлагает присоединиться к нему. Однако зоры и остальные с готовностью последовали за Яргой. В дремучих зарослях их ожидала дюжина орков под предводительством самого Ургаша. Затаившись, они держали оружие наготове поглядывая друг на друга блестящими от возбуждения глазами. «Люди бьются!» Тихо, насколько позволял его суровый бас, сказал Ургаш, когда увидел подкрепление. «Когда закончат, мы нападем!» Немного удивившись, Ош по-новому взглянул на жутко улыбавшегося вождя. От грубого и воинственного ургоша он не ожидал такого коварства и расчетливости. В лапах великан сжимал свое страшное оружие – огромную двуручную палицу, на наполдашник которой был выполнен в виде головы разъяренного барана. Несмотря на размеры, это необыкновенно изящное оружие явно было создано не руками орков. К тому же палице совсем не поддавалась ржавчине, а значит, материалом ее была далеко не обычная сталь. Ушан как-то рассказывал Ошу – что вождь убил предыдущего владельца этой штуковины, могучего и жестокого воина из людей, что охотились на орков в северных землях. В этом славном бою Ургаш потерял клык и обрел свое племенное имя Крушитель. Под тенью Орешника появился одноглазый орк, ползущий так, словно он стремился срасти с землей, стать с ней единым целым. Неудивительно, что его прозвали Плустой уважаемые друзья еще больше аудиокниг на ресурсах книга в ухе книга в ухе самая большая коллекция аудиокниг слушай или качай совершенно бесплатно «Туном», — подумал ь они почти закончили вождь Лазучий кровожадно улыбнулся можно начинать окружаем по тихому негромко скомандовал ургаш я дам сигнал покинув укрытие орки полукругом двинулись туда где все еще раздавался редкий звон стали. Вытянутый холм, отделяющий орков от сражения, позволил им остаться незамеченными. Скрываясь за деревьями, Ош выбрался наверх одним из первых. Внизу, на поросшей бурьяном старой дороге, Ош увидел две деревянные повозки. Одна, лишенная всякой упряжи, лежала на боку со сломанным колесом. Другая, закрытая полотняным навесом, была нетронута. Но лошади, которые когда-то тянули ее, рухнули на землю, истыканные стрелами. Вокруг — тела людей. Шесть или семь человек, нашедших здесь свою смерть. посредили снова побоища один единственный воин, вооруженный коротким мечом и круглым деревянным щитом с изображением дубового листа, отбивался сразу от трех человек. Он прижался к перевернутой телеге так, чтобы его нельзя было обойти со спины, а потому еще шестеро суетились позади нападавших. В отличие от одиночки — Они были в полном боевом облачении. Тяжелые клепанные кожанки, кольчуги, открытые шлемы и добрая боевая сталь. Они стремились принять участие в расправе, либо просто глумились, желая воину скорейшей гибели. от чего то картина сражения породила в голове Оша чувство нависшей над опасности. Сразу он не понял, в чем дело, а когда его осенило, было уже поздно. С оглушительным ревом Ургаш кинулся на людей, занося палец над головой. «Лошади убиты стрелами», — лихорадочно подумал Ож, натягивая тетиву, сделанную из переплетенных оленьих жил. «Но у нападающих нет луков». Вслед за вожаком, разрывая осенний вечер воинственным ревом, последовал десяток орков, вооруженных копьями и топорами. Остальные, которые, как и лож были лучниками, дали по людям залп из-за деревьев. Однако, как только орки обнаружили себя, произошло непредвиденное. Опасения Оша подтвердились, и из леса, с противоположной стороны дороги, в них полетели стрелы. Людей оказалось больше, чем ожидал Ургаш, часть их все время пряталась в лесу. Сраженные стрелами, раненые и убитые, орки падали на землю, но атака не захлебнулась. Уцелевшие во главе с Ургашем и Зорой вломились в ряды людей, которые даже не успели понять, что происходит. На дороге завязалась жестокая рукопашная схватка. Лесные лучники, вооружившись короткими мечами и пиками, поспешили на помощь своим товарищам. Силы орков и людей были бы равны, если бы на стороне первых не сражался Ургаш. Огромный орк был отличной мишенью. И уж заметил, что тот получил целых две стрелы. Первая торчала у него из левого плеча, вторая засела в боку. Однако, несмотря на это, он крушил людей, как трухлявые пни. Кто-то из воинов попытался закрыться от чудовищной палицы щитом. В следующее мгновение этот глупец отлетел прочь в облаке деревянных щепок. Его рука была сломана, как сухая ветка. Ургаш-крушитель оправдывал свое имя. Ош выпускал стрелы одну за другой, пока его колчан не опустил. Когда это произошло, он ринулся в бой, подобрав по дороге копье какого-то мертвеца. Длинное, тяжелое и неудобное оружие. Однако это все равно было лучше, чем бросаться на защищенных кольчугой воинов с ножом. Выбор цели произошел сам собой. Зору теснили к перевернутой телеге два бойца, вооруженные мечами. На правой руке рыжеволосой охотницы кровоточила свежая рана. Мечники не заметили приближающегося орка, и Ож с разбегу ударил одного из них под ребра. С глухим звуком острие вошло в тело, пронзив его насквозь. Товарищ убитого отвлекся, и этого мгновения зоре хватило, чтобы метнуть свое копье. Костяной наконечник, который до этого бессильно отскакивал от стальной брони, угодил бойцу в незащищенную шею. Он захрипел, выронил меч и рухнул замертво. Оша гляделся в поисках другого оружия, так как его копье застряло в теле убитого. Но понял, что в этом больше нет нужды. Рядом орки, налетев гурьбой, добивали двух оставшихся бойцов. Третий, по-видимому последний, бросив оружие, убегал по старой дороге на восток. Беглый осмотр поля боя показал, что орки победили, но потеряли при этом половину своих. «Дорт, горд, ярга!» — рявкнул Ургаш, указывая в сторону беглеца. «Принесите мне его мертвую тушу!» Троица орков-коротышек ринулась в догонку яростно кричая, размахивая над головой захваченным оружием. Ош не сомневался, что скоро они настигнут беглеца. «Зора! Цела!» Осведомился Ургаш без особого интереса. Она прижимала лоскут ткани, отрезанной от чьей-то рубахи, к окровавленной руке. — Поживу еще. — Ступай в лагерь. Приведи всех, кто может держать нож. Распорядился Ургаш, вытаскивая из плеча стрелу, и Зора ушла вверх по холму. — Ложь, Шагет, обыщите повозку. — Шагет не сможет этого сделать, — ответил ложь, указывая на отрубленную голову принадлежавшую раньше его рослому сородичу. «А-а-а, – воругался ургаш, пинком отправив голову шагата в кусты. «Возьми пластуны!» К этому времени остальные орки уже вовсю грабили убитых. Главной их добычей сегодня будет добрая сталь и туши лошадей. Мясо на еду, шкуры на одежду, кости на оружие и инструменты. Ничего не пропадет зря. Если задуматься, не такие уж и большие потери. Однако Ош никак не мог отделаться от поганого чувства. Как падальщики или воры, они нападали из-под тишка жили в постоянном страхе и тревоге. Проходя мимо перевернувшейся повозки, Ош краем глаза заметил тело того самого мужчины, что так упорно сражался с превосходящим числом врагами. В боку бедняги зияла кровавая рубленая рана. Ош не знал, достал ли его кто-то из людей, или это сделали орки, да и не хотел знать. Нагнувшись, он забрал из рук мертвеца короткий меч и двинулся дальше. Оказавшись рядом с крытой повозкой, Ош резко схватил пластуна и припечатал к дощатому бортику. Острие меча хищно перлась в тощий волосатый живот лазутчика. — Чего не предупредил, пролучников? — спросил он, буравя орка своими разноцветными глазами. — Так... — растерялся Пластун. — Не заметил я! Они же вон как спрятались! — Спрятались, — передразнял его Ож. — Башкой думать надо. Она у тебя не только для того, чтобы жрать. ош толком не понимал, почему он так взъелся на Пластуна. В конце концов, если бы они с самого начала знали про лучников, результат сражения, наверное, был бы тот же. Ургаш ни за что не отказался бы от нападения. — Одна. Пошли, — сказал он опустив сородича. «Но смотри!» «Последний раз!» Пластун недовольно оскалился, но промолчал, двинувшись следом. Когда они обошли повозку, Ош, взявшись за кованую ручку, вскочил наверх и заглянул внутрь. Его взгляд тут же уперся в плотную серую занавеску, разделяющую фургон пополам. «Давай ты, проверь!» Тут же сказал Пластун. «А я тут по караулю друг, лучники в лесу». Презрительно взглянув на напарника, ош полез в недро повозки. По круг были разбросаны всевозможные вещи и спальные принадлежности. Пахло людьми, застарелым потом и лошадьми. Из полумрака фургона на него смотрели две пары человеческих глаз. Лысый старик, облаченный в длинную серую робу с плетеным поясом, сжимал в дрожащей руке нож. Рядом стоял невысокий парнишка с короткими светло-каштановыми волосами, похожие на стройное молодое деревце, которое еще не пережило ни одной бури. В воздухе повисло почти осязаемое молчание. Ош смотрел на людей, а они на Оша. Он не знал, сколько это продолжалось, но ни один из них так и не решился пустить в ход свой клинок. В памяти Орка почему-то всплыл образ отважного бойца, яростно сражающегося против целой толпы. «Так вот...» «Заколубился тут воину по узке», — подумал Ож, внезапно ощутив ужасную тоску. Он не знал, откуда она взялась, но в этот момент решил, что сегодня никому больше не надо умирать. Ни орку, ни человеку. Ож поднес губам палец, призывая людей сохранять молчание, и уже собирался задернуть штору, когда сзади раздался визгливый крик пластуна. «Убей их!» — завопил орк, кидаясь вперед. Любопытство все-таки взяло вверх и он решил заглянуть в повозку. Ож сам не успел осознать, как его рука метнулась вперед, ударив сородича с неожиданной силой. На мгновение в голубом глазу вспыхнула холодная искра, но ее никто не заметил. Завизжав от боли и удивления, пластун вылетел наружу, разорвав своим тощим телом видавший виды навес «Какого лешего? Что у вас там творится?» сердито прозвучал громкоглазый бас ургыша «Дурной глаз! Людей защищает!» Тут же пожаловался Пластун. «Что?» — взревел Ургаш, и через считанные мгновения его огромная фигура оказалась рядом. Маленькие желтые глазки прыгали то на Оша, то на людей. Во взгляде вождя разгорался уже знакомый Ошу огонь. «Назови хоть одну причину, по которой я не должен выпустить вам троим кишки!» «Они будут нашими пленниками!» Нашелся Ош и порадовался тому, как ровно и уверенно прозвучал его голос. «Зачем нам пленники?» Спросил вожак, потянувшись за своей ужасающей палицей. лишние не рты». «Уверен. Они могут быть нам полезны, Ургаш». Продолжил Ош, сжав покрепче короткий меч. «Люди, которых мы убили, искали их. Мы сможем выменять за них много еды и доброй стали». «У нас и так теперь есть много еды и доброй стали», — усмехнулся Ургаш, и Ош с удовольствием отметил, что это прозвучало уже не так угрожающе. Он думал, какой еще аргумент можно было бы привести, чтобы убедить вождя, но тут в разговор неожиданно вмешался старик. «Я... Бартоломью Локотт. Ключник дома Олдри», — сказал он, бросив нож на пол. «А этот юноша...» «Господин Адам Олдри, сын и наследник Юстаса Олдри, одного из семи виконтов Востока. Мы сдаемся на твою милость, могучий Ургаш». Ош чуть заметно улыбнулся. Знал ли Локвуд обычаи орков, или ему просто повезло, но это были правильные слова. Ургаш смерил Локвуда испытывающим взглядом, и Ош напрягся. Это был тот самый взгляд которым Вош наградил самого Оша в их первую встречу. В этот момент Ургаш решал, жить тому, кто стоит перед ним, или умереть. Внезапно огромный, как гора, орк разразился грубым, оглушительным хохотом. «На милость!» — он когда спазмы немного отпускали его живот. «Милость, Ургаша! А что завтра? Он решит покормить с рук варгов или обняться с медведем?» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ош никогда не видел, чтобы Вош так хохотал. Что последует за этой необычной сценой? Жуткий великан с одинаковой вероятностью мог и пощадить старика, и повесить его на собственных кишках. Когда приступ смеха наконец исчерпал себя, Ургаш обратился к Ошу. «Ладно» будут по твоему троный глаз но учти что они твоя проблема если они сбегут я свяжу тебя заживо сказав это ургаш вышел я уж представился орг повернувшись к пленникам вы пойдете со мной старик как будто намеревался что то сказать но промолчал вместо него голос неожиданно подал юноша скажи уж Ош... «Откуда у тебя этот меч?» Его молодой голос оказался неожиданно звонким и приятным для уха. Орк опустил взгляд на короткий меч и только тогда понял, насколько это хорошее оружие. Легкий, сбалансированный и удобный, он не обладал изысканным внешним видом и изящностью формы, но в ладони сидел просто великолепно. Это было одно из тех орудий, которое берешь в руку и начисто забываешь о нем. Оно становилось как бы продолжением тела своего обладателя. Ош совершенно не разбирался в мечах, но даже он понял это. «Добрая столь. Я забрал его одного из ваших воинов, когда его взяла вечная ночь». «Он...» Парень опустил глаза, уставившись в пол. «Умер?» «Умер», — подтвердил Ош, вспомнив отважного человека. «Он бился как зверь» но его врагов было слишком много. Где-то снаружи Ургаш раздавал указания. На половину повозки с еле различимым стуком упала капля. Ош посмотрел на крохотное мокрое пятнышко и понял, что это слеза. Юноша вытер лицо рукавом и понуро направился к выходу. Орг посмотрел на Локвуда с немым вопросом. — Это меч его отца, — ответил старик и последовал за своим молодым господином. На выходе Ош наткнулся на Зору. Взлохмаченная и хмурая, она уже замотала какой-то тряпкой раненую руку. Его встретило недоброе золото ее сурового взгляда. «Ты что здесь устроил?» Напустилась она на него. «Тебе это что?» — отмахнулся Ош. Он устал, и у него совершенно не было настроения на их обычные перепалки. «Как что? Я за тебя передургышем ответ несу, забыл?» Зора снова толкнула его своим костяным копьем, причем на этот раз вместе укола выступил шарик черной крови. «С тебя шкуру спустят, с меня две сойдет, дурья твоя башка!» «Хватит с меня твоей опеки!» Ош начинал злиться на нее. «Я и сам разберусь!» «Тупой орк!» выкрикнула она и пошла прочь той особенной раздневанной походкой, на которую способны только молодые женщины. Ош хотел остановить ее и раз и навсегда разобраться, за что она на него так взъелась, но его отвлек грубый оклик Ургыша. Ош, чтоб тебя барги взяли. Чего ты там копаешься? Где это мясо в лагере? Посмотрев на старика и его юного спутника, Ош решил их не связывать. Лок вот все равно слишком стар, чтобы бежать. А одного взгляда на парня хватало, чтобы понять, никуда он без своего спутника не денется. Орку указал пальцем в лес где в нескольких полетах стрелы находилось их тайное скалистое убежище. Туда. Не успел Ож со своими пленниками скрыться в лесу, как сверху начало сыпаться что-то холодное и промозглое. Обратив исчерченную мелкими шрамами ладонь к небу, Орк увидел, как на нее падают крохотные кусочки льда, превращаясь в капли. В предгорьях шел первый снег. Началась зима.